Глава 13 Алина. Один за другим я отщипывала одиночные стебли ландышей, которые тянулись длинной дорожкой по всему дому. На зелёные стебли аккуратным жемчугом были нанизаны хрупкие белые цветы в форме крошечных колокольчиков. Я считала совершенно непродуктивным подыгрывать больным играм моего существа, которое, в свою очередь, нисколько не сомневалось в том, что я не стану выбрасывать прекрасные цветы. Когда я проснулась тем утром, тропинка из ландышей начиналась у моей кровати, бежала по коридору, спускалась по лестнице и, наконец, заканчивалась на кухне. Яркие лучи, падающие в комнату из окна, осветили маленькие пылинки, словно ожившие при моём появлении. Яркая полоса света солнечной дорожкой потянулась по полу и столу, где лежала куча загадочных волокон. На первый взгляд в ней не было ничего особенного. Издалека это выглядело как куча шерсти, брошенная на стол. По мере приближения, шерсть постепенно превращалась в тонкие волоски, сплеталась в цветы и листья, которые, в свою очередь, складывались в венок. Некоторые волоски были окрашены в красный цвет неаккуратными пятнами, которые были, скорее всего, последствием того, что случилось с их несчастными владельцами. В центре венка лежала крыса. Она лежала на спине, в её брюшке, была вырезана аккуратная латинская буква «Y». Головы у крысы не было. Все внутренности были на своих местах, только сердце было приколото над тем местом, где должна была быть голова. В записке не было необходимости. Я и так знала, кто прислал мне всё это. С одной стороны, я не могла не признать, что его креативность была выше всяких похвал. Но ну, с другой я знала, что это великолепие без колебаний пойдёт на обед птицам я осторожно подняла венок из волос. Тонкие пряди всё ещё не утратили жирной текстуры кожи головы своих прошлых владельцев. Я почувствовала это, держа волосы в своих руках. Я вырвала крысиное сердце и положила его обратно в тушку, осторожно погладив маленькое тельце, и только затем вышла на улицу через заднюю дверь. Когда я вышла на задний двор, на улице стояла предрассветная тишина, нарушаемая лишь редким кваканьем лягушек в саду. Единственное, что я оставила себе от столь необычного подарка, — это цветы. Остальное я отдала своим подругам-воронам. Я бросила тушку в траву, и птицы с энтузиазмом приступили к трапезе. Возле теплицы я повесила венок на кормушку для птиц, надеясь, что пернатые мастера гнёзд смогут использовать его лучше, чем я. В последнее время существо дарило мне довольно сложные подарки. Каждый раз, когда он оставлял мне что-то, Я пыталась найти этому хоть какое-то применение, если это было возможно. Но с тушками животных всё обстояло иначе. Лучше всего было закопать их под клумбой, чтобы их съели черви. Хорошо, хоть эти подарки не требовали особой уборки после себя, так как у меня не было горничной. Но даже если бы она и была, я в любом случае не смогла бы попросить её убирать мёртвые конечности. «Он дал тебе понять, что ты ему нравишься?» спросила Фиби, сидя рядом со мной на диване и обхватив руками колени. Мы устроились перед камином с хрустальными бокалами в руках. Нет, хотя я была бы не против, если бы он это сделал. Я покраснела, сделав робкий глоток вина. «Обожаю, когда такое случается. Я всё-таки должна была стать свахой. У меня ощущение, что на моих вечеринках каждый находит себе пару». Она хихикнула. «Скоро ли я смогу опять увидеть вас обоих?» «Я не знаю. Он обещал прислать мне какие-то бумаги. Я надеюсь, что он не забудет положить в посылку свою визитную карточку». Я пожала плечами, допивая свой бокал и протягивая его фиби. «Это так интересно! Мы можем договориться и пойти вместе в музей, на ярмарку или, может быть, на спектакль?» — затараторила она, поднимая графин и наливая мне ещё вина. «Звучит заманчиво», — улыбнулась я. «А как насчёт тебя? У тебя кто-то появился?» «Всё по-старому. Я боюсь, что никогда не найду кого-то достойного себя, а быть с человеком скучным и неинтересным я не хочу». Она сделала паузу, на её лице появилось лукавое выражение. «Хотя никто не лишит меня удовольствия продолжать испытывать мужчин на прочность». «Ты скоро разоришь их всех своими дорогостоящими вечеринками и винными погребами. Разве не для этого нужен мужчина?» Я пожала плечами и накрыла нос одеялом, придвинувшись ближе к Фибе, чтобы мы могли удобно разместиться под ним. «Ты куришь?» — спросила Фиби. Я покачала головой. «Иногда. Но я уже давно этим не баловалась. Мне не нравится вкус табака». «Хм». Она взяла мою косу и поднесла её к своему носу. Затем она наклонилась к моей шее и вдохнула, сморщившись «Пахнет дымом». «Странно». Я приподняла бровь, тоже нюхая волосы. «Последний раз я принимала ванну два дня назад, Скорее всего, в этом виновата прогулка». «Я так и подумала. Не могу представить тебя курящей, хотя пьющей всякую дрянь, да». Она рассмеялась. «Точно». Мои губы растянулись в короткой улыбке, когда я заметила, что всё ещё сжимала косу руками. «Как насчёт того, чтобы помыться прямо сейчас? Я тебе помогу. Пошли!» Она сбросила ноги с дивана, заставляя меня идти за собой. «Зачем? Я завтра сама вымоюсь!» Так, мы вспомним старые добрые времена. Нам было по пять лет. Скорее всего, Ванна не выдержит нас обеих. их. Её хватка не ослабла. Фиби протащила меня весь остаток пути до ванной. Больше всего я скучала по ночам, которые мы проводили вдвоём. Ближе Фиби, у меня никого не было, как, собственно, и у неё. Мы почти всё время были вместе. Но так было раньше. Мне было интересно, чем она занималась, пока я была в отъезде. Я думала, что за время моего отсутствия у неё появятся ещё друзья. В каком-то смысле я испытала облегчение от того, что мы смогли так легко вернуться к тому, на чём остановились. «Похоже, ты сегодня скупила весь рынок», — прокомментировала она, поставив свой напиток на пол и взяв в руки перевёрнутый букет лилий, сушившийся на двери. «Мне сделали скидку, и я не смогла отказаться», — соврала я, поворачиваясь к керамической ванной. Я не сразу включила воду, но, повернув кран, Вода странно зашипела, указывая на то, что в ванной что-то было. Крысы. Две, нет, три дюжины крысиных тушек были свалены на дно ванны. Все они были вскрыты, как и предыдущая. Напор воды сталкивал их друг с другом, они барахтались и покачивались в отвратительной алой жидкости. Я отпрянула в ужасе и зажала рот рукой. «Тебе помочь подержать волосы?» «Нет, нет, Фиби!» — поспешно выдохнула я. «Просто не могла бы ты сбегать и принести мне имбиря?» «Ты уверена, что я...» Она шагнула ко мне. «Нет, быстрее! Пожалуйста, беги за ним скорее!» — крикнула я. Она выскочила за дверь, отправившись на поиски имбиря, которого у меня не было. Наклонившись над ванной, я в гневе ухватилась за её край. «Всё, хватит! Если меня он и мог заставить играть в свои дурацкие игры...» Травмировать мою дорогую Фиби я ему не позволю. Она была очень чувствительной. Он не мог вести себя с ней так жестоко. По крайней мере, вороны будут сегодня счастливы. Я распахнула окно над ванной, выходящее на задний двор. Было удобнее впустить птиц внутрь, чем собирать и выносить мышей на улицу. Но вместо ворон посреди сада стоял он. Он был молчалив и лишь ухмылялся, засунув руки в карманы. Я с отвращением отвернулась от окна. Выходя, я заперла за собой дверь. Я завтра подумаю, что со всем этим делать. «Мне уже лучше!» — крикнула я Фиби, быстро сбегая по лестнице и направляясь к задней двери, чтобы проверить замки. Когда я выглянула в окно, снаружи уже никого не было.